Глава 948 Перед тем, как все завертится, Хаджар хотел решить еще несколько важных и неотложных дел. И именно поэтому он оказался в конце 8-го проспекта. Размеры столицы империи всегда поражали воображение Хаджара, даже после того, как он прожил в ней несколько лет, большую часть из которых, правда, находился вне города либо на горе «Школа Святого Неба». Он все еще не мог привыкнуть к тому, что лишь на одной улице здесь стояли десятки дворцов. Каждый едва ли не подпирал собой первые слои облаков, и при этом каждый из резиденций имела свою, совсем не маленькую, огороженную и охраняемую территорию. Дозор в основном несли либо элитные наемники, которые порой были ничуть не слабее в личном плане тех же младших офицеров армии Дарнаса, рыцари духа средней и развитой стадии, они держали в паре какого-нибудь клыкастого, шипастого или приющегося разнообразной дрянью монстра. И при всем этом великолепии простора восьмого проспекта, сравнимого по размерам с городом смертных, Среди роскоши и пышности как-то странно смотрелся пустырь, на котором стоял невысокий трехэтажный дом. Такой мог бы выглядеть вполне себе чинно в том же самом городе смертных, но на восьмом проспекте столицы империи, данатания Приезжие, наверное, очень часто путали его с чьей-нибудь сторожкой или вынесенные за пределы дворца кладовой, но это только приезжие. Местные прекрасно знали, кому принадлежал этот участок земли и построенный на нем дом. Участок, как и прочие дворцовые земли, впечатлял размерами. Не меньше гектара, это точно. Заросший бурьяном, сорняками, какими-то невнятными деревьями, согнувшимися от нелегкой жизни в центре столицы. Странно было видеть на прекрасном лике данатана такую бородавку если, конечно, не знать, чья она. Хаджар, подойдя к двум вбитым колышкам, заменявшим здесь ворота, смело переступил через условную границу. Никакой защиты, никакой волшебной пелены или щита. Не нашлось бы такого идиота, который решил бы вломиться в пусть и неохраняемый, но все же дом великого мечника Оруна. Да, этот пустырь, как и дом, стоявший на нем, когда-то принадлежал ныне покойному учителю Хаджара. Приветствую. Хаджар, как требовал того этикет, поклонился дому. Теперь его дому. Пусть и ненадолго. Сначала Хаджар хотел передать своеобразное наследство единственному другу покойного мечника, наставнику Жао. Но со смертью Оруна его старый товарищ, отдав почести и спев песни Тризны, сложил с себя полномочия наставника школы Святого Неба. Забрав жену и ребенка, он уехал из столицы, и никто не знал, куда именно направился один из немногих, кто знал Оруна во времена, когда того еще звали Тересфалем. Так что сейчас Хаджар действительно оказался владельцем поместья и земли. Земли, каждый клочок, который стоил больше, чем сейчас находилось в пространственном кольце Хаджара. Если бы тому сейчас требовались артефакты, он бы смело смог обменять этот пустырь на артефакт божественного уровня не менее. Хотя сейчас у него были на эту территорию совершенно иные планы. Засучив рукава божественных одежд доспехов его зова, взмахом ладони призвав из стоявшего неподалеку сарая грабли, Хаджар принялся, шокируя редких в нынешнее неспокойное время прохожих, прибираться на пустыре. До вечера оставалось приличное количество времени, и адепты должны были собраться еще не скоро. Почему бы и не занять себя своеобразной активной медитацией? За массивным столом, который можно было бы использовать в качестве заплатки на крепостные ворота, собралось не так уж и мало народа. Том Динас, закинув ноги на столешницу, потихоньку отпевал из жестяной кружки похучий отвар. Он оглядывался и морщился при виде голых стен, лишенных портретов, картин или гобеленов. Внутри дом выглядел еще беднее и проще, чем снаружи. Младший наследник хищных клинков провел пальцем по одинокому комоду и едва не чихнул. Слоя пыли, который он стер, было достаточно, чтобы фурнитура зрительно уменьшилась на несколько сантиметров. Его сестра, Анис Динос, сидела рядом, но выглядела куда более напряженной, чем ее расхлябанный младший брат. Сцепив руки замком, она не сводила глаз сидевшего напротив Хаджара, по правую руку от которого приютилась Аннет из племени Шук-Арка. Прошедшие несколько дней чернокожая красавица посвятила изучению языка Дарнаса, и учитывая что она умела использовать волшебные слова создававшие этот мир, человеческие поддавались ей стремительными темпами, даже не обладая абсолютной памятью рыцаря духа имея абсолютно иное строение энергетического тела, она за эти дни научилась вполне сносно выражать свои мысли через несколько стульев с левой стороны сидели дора и неном. Тот снял повязку с глаз, но теперь их уже не закрывал. Фиолетовые, нечеловеческие, они цепко следили за обстановкой. Маска, прикрывавшая нижнюю половину лица островитянина, скрывавшая под собой жуткие шрамы, память о путешествии в джунгли Карнака, была исписана волшебными символами. Хаджар, приобретя возможность использовать внешнюю энергию, магию, еще пока не успел погрузиться в нее на достаточном уровне, чтобы понять, что эти символы означают. Но обостренное чутье повелителя подсказывало, что все они несли в себе исцеляющую силу. «Итак», — прокашлялся Хаджар, — «начнем, пожалуй». Анис посмотрела на соседний, задвинутый за стол стул. Справа от нее раньше сидел Гелхотт. «Отец ее ребенка, возлюбленный, воин, и тот, кто так и не стал ей мужем». «Вы все принесли мне клятву», — прошептала Анис. «Мне и Галходу. В обмен на нашу верность и помощь вы поклялись помочь нам свергнуть главу клана хищных клинков». «Ну, на самом деле, не все», — Том отсалютовал кружкой в сторону «А нет». «Наша гостья ничего и никому не приносила». «Приносить», — говор Анет был так же привлекателен, как и ее соблазнительное тело. «Моя никому ничего не приносить. Встать и сходить сам, если хотеть». Том только широко улыбнулся и неопределенно покачал головой. В чем-то, становясь старше, он все сильнее походил на Карейна. «Мы помним наши клятвы, подруга», — Дора, сжимая ладони Энена, говорила мягким, теплым тоном. «И никто из нас от нее не отказывается». Анис обвела взглядом всех присутствующих и, убедившись в том, что никто не спрятал глаза, продолжила. «Тогда нам стоит приступить к разработке плана. Пока власти Дарнаса будут заняты первыми месяцами активной войны с лосканом у нас не найдется лучшего шанса, чтобы нанести свой удар. К тому же, к тому же, Хаджар, перебивая Анис, достал из пространственного кольца стопку бумаг и усилием воли распределил их между всеми сидящими за столом. Первый шаг на пути исполнения клятвы мы уже сделали. Да, и какой же? Анис даже не взялась за стопку, опустившуюся прямо перед ней. «Мы нейтрализовали Лариса Диноса», — пожал плечами Хаджар. Он говорил об этом так, словно убить одного из лучших мечников поколения было все равно, что два пальца. Хотя сейчас нужно было понимать, что Хаджару хватило бы всего двух ударов в нынешнем своем состоянии, чтобы отправить Лариса к праотцам. «И как же нам это поможет, варвар?» Том, в отличие от сестры, бумаги все же взял. «И вообще, что это ты нам подсунул?» «Сценарий», — все тем же ровным тоном ответил Хаджар нашей маленькой революции. После этого адепты все же соизволили прочитать бумаги. А нет, которая последние несколько часов помогала Хаджару прибирать дом Оруна и так была в курсе всех деталей. Вообще, чернокожая некромантка не обязана им помогать, но пока не могла найти своего места в новой для себя жизни, так что стремилась держаться поближе к тому, что ей хоть относительно знакомо. Хаджар это понимал и использовал. На душе от осознания, что он постепенно превращается в подобного тем, кого так ненавидел, становилось паршиво. «Удивительно, Хаджар, но...» — Том отложил бумаги в сторону. «То, что я прочитал, выглядит как вполне сносный план, а совсем не как безумная авантюра». В ответ на это Хаджар с иненом только переглянулись. В отличие от остальных, островитянин получил полную версию сценария. Спустя еще полчаса споров и поправок адепты пришли к соглашению, и, принеся клятвы, начали приготовление к самому дерзкому из переворотов Данатана за последние несколько веков.